Глава девятнадцатая «Куда мы так несемся?» — обескураженно спросил Ян, когда они с Рудом и Мьолем спешили за неизвестным лучником. «В дом мэра, конечно же», — не поворачиваясь, ответил Де Йонг. «А кто вы и почему нас спасли?» «Гроссмейстер Ордена Щитов Брэндон», — бросил на бегу мужчина, скидывая капюшон. «Спасать людей от колдунов моя работа». Яну показалось, что гроссмейстеру было лет двадцать пять. Молодое лицо покрывало черная щетина, но глаза тускло сияли вековой мудростью. Гроссмейстер не поверил своему шамрут. Он самый, подтвердил Брэндон. Тогда все ясно, серьезно кивнул Дейонг. Вы были в доме Хюльда. Почему же не посетили его званый ужин? Ха Гроссмейстер усмехнулся. «Устал я от этих церемонных посиделок. Мне нужно было поговорить с Хюльдом о делах, однако вести беседы с его лизоблюдами не было ровным счетом никакого желания». «Ты его знаешь?» — шепнул я. «Кое-что», — не теряя серьезности, ответил констебль. «Потом расскажу». «Ну а вы, господа», — продолжал гроссмейстер, «ведь не только ради песен оказались в доме Хюльда». «Что вы имеете в виду?» — сыграл недоумение Руд. Ой, не придуривайтесь да ванндерветлик прекрасный бард но не настолько известный чтобы путешествовать с телохранителем кто вы представьтесь руд Дейонг ответил констебль. и дальше руд помолчал некоторое время и в итоге сдался специальный констебль экдамма вот уже похоже на правду улыбнулся гроссмейстер значит экдамского мэра тоже «Ассасины?» – догадался он. «Да». «Что ж», – задумчиво протянул Брэндон, – «вам удалось спасти Хюльда, однако с мертвых ассасинов полезных сведений не получишь». «Но теперь у нас есть еще одна зацепка. Колдун. Вы охотились на него?» «От счастья. Я остановился недалеко от дома Хюльды и посреди ночи почувствовал всплеск жажды». Когда я примчался на место, увидел лишь валяющегося без сознания мэра и его переполошенных домочадцев. «С господином Хюльдом все в порядке?» Тут же встрепенулся Ян. «С чего бы?» — удивился гроссмейстер. «Ассасины смазывают свои клинки смертельными ядами». «Он умрет?» «Мог бы, но...» «Успокойтесь, я уже отдал распоряжение его слугам собрать необходимые травы и послал за целителями ордена». Вы, наверное, слышали, что мы охотились на морского змея вблизи илья Мои рыцари еще рядом. Мэр выживет, это хорошо, — нетерпеливо выпалил Рут. Но скажите, что это был за колдун? Вы ведь знаете? Не знаю. Просто могущественный колдун, который оказался в спальне Хюльды, как я полагаю, раньше ассасинов. Он был в доме мэра? — оторопел Констебль. Без всяких сомнений. На полу у окна пятно именно его крови. Вы в этом уверены? Как можно утверждать такое? Поверьте мне, можно. И что же тогда получается? Снова влез в разговор Ян. Господин Хюльт сражался сразу с двумя ассасинами и колдуном? А, конечно нет, покачал головой гроссмейстер. Это колдун сражался с ассасинами. хоть он и проиграл предположил Рут, но смог их задержать и ослабить. «От шума схватки проснулся мэр». «Именно», — кивнул Брэндон. «Колдун отступил, чтобы собраться силами и закончить начатое позже». «Но зачем ему это?» — недоумевал Барт. «Думаете, ассасины сделали ему что-то плохое?» «Личная месть», — раздумывая над словами друга, протянул Дей «Сомневаюсь». «Может, не поделили заказ? Такое случается?» «Случается», — подтвердил гроссмейстер. «Правда, обычно колдуны не настолько щепетильны. Он мог спокойно постоять в сторонке, наблюдая, как другие выполняют его работу, но версия вполне себе состоятельная. Пусть будет официальной», — хмыкнул Брэндон. «А неофициальная?» — тут же спросил Рут. «Вы считаете, что...» прижал палец губам гроссмейстер. «Думаете, головой специальный констебль? Это слишком сильное заявление, чтобы озвучивать его вслух, без должных доказательств». «О чем вы говорите?» — перевел взгляд с одного на другого Ян. «Не о чем», — резко отвернулся гроссмейстер. «Разговоры в сторону. Мы почти пришли». Иан, Мьол и Рут сидели в просторной столовой. Перед гостями на широком столе стояли чашки с горячим чаем и огромная тарелка всевозможных сладостей, но к угощению никто не притрагивался. Дафна Хюльт, всхлипывая, сидела рядом на софе. Ее старший брат ходил из стороны в сторону, не в силах оставаться на месте. Помимо двух перепуганных горничных в комнате находился еще и Джан Карло Росси, напивающий себе под нос за унывный мотив. «Может, ты наконец-то замолчишь?» Не выдержал констебль, обращаясь к министрелю. «Чего вообще приперся?» «Вы задаете странные вопросы, господин де Йонг», покачал головой эмрудец. «Весть о ночном нападении на господина Хюльда мигом облетела весь город. Я не мог не оказать хоть какую-нибудь поддержку». «Будто от твоих завываний кому-то станет легче», проворчал Рут. Дафна всхлипнула, смахнула шелковым платочком слезы и вымученно улыбнулась. «Господа, прошу вас, не ссорьтесь. Мы очень благодарны вам за то, что в эту минуту вы рядом, и...» Она потупила взор, а после посмотрела на Яна. «От всего сердца благодарю, что спасли моего отца». Ян неловко кивнул и, стараясь скрыть волнение, отхлебнул горячего чаю, едва не ошпарив горло. «Присоединяюсь к словам сестры». Патрик хюльд остановился на полпути от окна до стены. «Благодарю вас, Ян, и вас, господин Рут». Глаза наследника дома были красны, но слез никто разглядеть не мог. «С отцом все будет хорошо». «Непременно, господин Патрик», — вновь подал голос Жан-Карло. «Нам повезло, что не только господин Де Йонг и Ян оказались рядом, но и господин Гроссмейстер». «С его помощью господин Хюльт мигом встанет на ноги!» «Мяу!» – буркнул кот, растягиваясь на столе. Присутствующие удивленно посмотрели на него, как будто только сейчас заметили, и растроганно улыбнулись. Дафна Хюльт взяла животное на руки. «Ты тоже помогал, верно?» – девушка положила кота на колени, нежно погладила его. Миёль под удивленным взглядом Яны и Руда, даже и не думал сопротивляться. Вместо этого зверь потянулся и заурчал. В коридоре послышался топот, в столовую валился запыхавшийся коммердинер. «Господин пришел в себя!» — с порога выпалил он. Все повскакивали со своих мест, и коммердинер, отдышавшись, продолжил. «Господин Хюльт желает поговорить с глазу на глаз со своими спасителями!» Дети мэра и Джан Карло переглянулись между собой, после чего Патрик повернулся к Яну. «Прошу вас, идите, отец ждет». Ян кивнул и вместе с Мьолем и Констеблем последовал за коммердинером. Быстро поднявшись на второй этаж, они прошли до конца коридора. У спальни мэра стояла горничная и двое рослых мужчин. В глаза бросились кроваво-красные плащи незнакомцев, на которых белыми нитками была вышита эмблема, насаженная на копье голова оборотня, символ Ордена Щитов. Подойдя к распахнутым дверям комнаты, друзья увидели госпожу Хюльт, стоявшую на коленях возле кровати мужа. Гроссмейстер Ордена стоял у изголовья. Заметив вновь прибывших, женщина, поднявшись, поцеловала супруга в щеку и направилась к выходу. «Спасибо вам!» Прошептала она, проходя мимо Руда и Яна, после чего закрыла за собой дверь. Молодые люди подошли к кровати. Кларенс Хюльт внимательно посмотрел на них и благодарно кивнул. «Вы спасли мне жизнь. Я этого не забуду. Еще немного, и ассасины бы меня прикончили». «Не стоит благодарности, господин Хюльт», — покачал головой Руд. Я рад видеть вас живым и относительно здоровым. Вы не похожи на простого охранника, соощурился мэр. Пусть и хорошего, но малоизвестного барда. Кто вы? Позвольте представиться, поклонился его собеседник. Род Дейонг, специальный констебль города и кантона Эгдам. На несколько секунд мэр погрузился в глубокую задумчивость. Присутствующие терпеливо ждали. Наконец глава Льерисао тихо произнес. «Рад знакомству. Полагаю, ваше присутствие здесь не случайно. Могу я узнать цель визита?» «Гроборские наемники», — бесцеремонно выпалил Рут. «Вас интересуют мои конники?» Нет." «Ассасины!» «Как я и думал», — умыкнул мэр. «Не расскажете ли поподробнее?» Ну, разве что в двух словах. Почти три недели назад мэр Эгдама и действующий консул Удэстей был убит весьма необычным способом. Тем самым, что пользуются ассасины. Их поиски привели нас сюда, ну а дальше вы знаете. «Вы подозревали меня», — проговорил Хюльт. Мда. «Но, как видно, зря. Не думаю, что ассасины напали на вас по вашему приказу». Мэр устало усмехнулся, затем вновь посерьезнел. «А что за колдун? О нем вам что-нибудь известно?» «Сегодня мы с ним столкнулись первый раз», — покачал головой Рут. И, «Если честно, хотели бы услышать подробности от вас. Что здесь случилось?» «Боюсь, мои сведения вас мало порадуют». Я проснулся от шума и увидел странную картину. Двое ассасинов душили друг друга, а колдун просто стоял у окна, подняв руки. Потом ассасины, словно сбросив себя оковы, кинулись на него. Тот, что бежал первым, резко упал и схватился за голову. Второй успел ранить колдуна. Он откинул врага и выбросился в окно. Все происходило так быстро, что я не успел ничего предпринять. После этого ассасины напали на меня. «Они смогли сбросить с себя заклинание колдуна?» Пораженно выпалил Ян. «Но он их убил за несколько секунд на наших глазах!» «Пожалуй, мне стоит кое-что прояснить», — подал голос Брэндон. «Вот как я вижу это происшествие. Ассасины с детства тренируются и имеют некую силу. Находясь в полном физическом и умственном равновесии, они смогли справиться с атакой, однако затем...» После неудачи с господином Хюльдом, напряженной погони и моих стрел, они потеряли это самое равновесие. И на сей раз не смогли противостоять. Кроме того, колдун был в ярости от раны, что, несомненно, усилило его жажду. Гроссмейстер замолчал и посмотрел на мэра. «То, что этот гад сбежал, целиком и полностью моя вина». «Я преследовал его по запаху крови, но, когда почти догнал, заметил, что эти господа...» Брэндон кивнул в сторону Яны и Руда. «Вместе с ассасинами приближаются к нему. Я хотел отгородить их, поэтому остановил ассасинов. Тоже знал, что колдун вернется, чтобы закончить начатое». «Что вы такое говорите, господин гроссмейстер?» Поразился мэр. «Вы ни в чем не виноваты». «Если бы не вы, я мог бы умереть от яда. Спасибо вам!» Пустяки махнул рукой Брэндон. «Ордену приятно иметь дело с вами. Вы понимаете, что есть некоторые сферы, в которые лучше не лезть самому, а довериться профессионалам, и мы ценим это». Он по-мальчишески подмигнул. «А теперь нам пора в родные пинаты. Вам же следует отдохнуть и побыть с семьей». Гроссмейстер подошел к Яну и Руду и чуть ли не силой оттеснил их к двери. «Возвращайтесь в Эгдам, велел Брэндон, уже идя по коридору. «Здесь вам больше искать нечего». «Но», — попытался возразить Руд, — гроссмейстер жестом остановил его. «Я не особо люблю политику, хоть и постоянно в ней барахтаюсь, поэтому кое-что понимаю». Теперь, когда ваши инкогнито вы сами и раскрыли, многие будут знать, что мэра спас специальный констебль Эгдама. Это сейчас выглядит как славный поступок, способный пойти на пользу обоим городам. Потом, учитывая нынешнюю обстановку, найдутся те, кто увидит в вашем пребывании в Люрисау попытку повлиять на господина Хюльда. Начнутся всякие суды-пересуды, прочая грязь. Вам это нужно? Нет? «Ассасины мертвы. В Лиреса у вас ничего не держит». «А как же колдун?» — возмутился Ян. Брэндон внимательно посмотрел на него и, выйдя на широкое крыльцо, устало вздохнул. «Его здесь больше нет». «Но не расстраивайтесь. Мы не лезем в политические дебри, которые нас не касаются. Но когда речь идет о нелюдях, ведьмах, колдунах и прочей живности...» «Орден не станет стоять в стороне. Я лично начну поиски этой твари, а как появится какая-нибудь маломальски полезная информация, мигом с вами свяжусь. И мне будет проще найти вас, если буду знать, где вы находитесь». Он поклонился и бодрым шагом зашагал к воротам. Ян и Руд переглянулись. «Гроссмейстер прав», — кивнул констебль. «Отправляемся домой». Они спустились по лестнице и почти дошли до ограды, когда услышали знакомый голос. «Ян, постойте!» Обернувшись, друзья увидели спешащего к ним Джан Карла. «Ян, вы уезжаете?» «Могу я поговорить с вами наедине?» Он недвусмысленно посмотрел на Руда. он раздраженно фыркнул, но отошел в сторону. Джан Карло взял своего коллегу под руку и повел по узенькой аллее вглубь парка. «Ну, во-первых, — начал Минстрель, — хочу поздравить вас с чудесным спасением господина Хюльда. Вы отличились, и это, поверьте мне, для людей нашего цеха очень хорошо». «Ну что вы такое говорите?» — зардевшись, отвел взгляд Ян. «Скромность украшает прежде всего девушек, мой друг». «Для Барда же она должна быть в меру. Запомните это!» «Я понял», — робко поклонился Ян. «Продолжим», — кивнул Джан Карло. «Я хочу еще раз вас поблагодарить за то, что выручили меня. Наша встреча будто была уготовлена высшими силами. Не увидите я ваши выступления в той захолустной деревушке, пришлось бы отказать господам Банхорном и Хюльдам. Так что в благодарность вот. Возьмите!» Он протянул Яну клочок бумаги. «Человек, живущий по этому адресу, доставит вас в Эйгдам быстро и без лишней тряски. Денег ему платить не нужно, я обо всем договорился». «О, спасибо большое!» По-детски обрадовался юноша. «Ах, не стоит!» Театрально махнул рукой Росси и вмиг посерьезнел лицом. «И, наконец, главное. У вас прекрасная лютня, Ян». Я тоже хотел бы иметь инструмент работы Лоренса Диватте». Вандер изумленно посмотрел на своего собеседника. «Вы это уже говорили, Джан Карло? У меня не знаю», — перебил его Менестрель. «В мире почти не осталось инструментов этого величайшего мастера. Однако впредь, услышав эту фразу, вам следует отвечать». Инструменты мастеров несравнимы ни с чем, но жизнь в них выдыхает лишь душа владельца. Без своего министреля даже самая изысканная лютня — лишь кусок дерева. Тихо произнес он. «Красивые слова», — пробормотал Ян. «Эти слова — пропуск в поющее братство. Просто запомните их и никогда не забывайте». Поющее братство? О чем вы? Понимаете, Ян, людям нашего ремесла нужны не только голос да пальцы. Меткий глаз и острый слух тоже жизненно необходимы. Они помогают собрать материалы для баллад, а также то, о чем не стоит петь ни в тавернах, ни во дворцах. То, что под завесой тайны мы продаем на ушко власть имущим. И благодаря братству его члены могут чувствовать себя чуть в большей безопасности. Мы всегда готовы помочь своим братьям, особенно если речь идет о быстрой и безопасной передаче информации. И что? Все барды в мире объединены между собой? Нет, не все, но многие, наиболее достойные. А теперь прошу простить меня, мне нужно еще раз переговорить с Патриком Хульдом относительно дальнейших выступлений». «Как же вы будете выступать без лютни?» — искренне удивился Ян. Джан Карло внимательно посмотрел на него и добродушно улыбнулся. «Вы что, действительно думаете, что министрель может остаться без лютни?» Он заговорчески подмигнул и, развернувшись на каблуках, направился к крыльцу.